глава 40. Приказ. Нет, нет, недели будет мало, замахал руками профессор Зинер. Поширон не успеет у нас освоиться. Давайте хотя бы на полгода. На месяц. Потом посмотрим, заявил я настолько решительно, чтобы было ясно, дальнейший торг неуместен. Хорошо, моё почтение. Профессор метнулся за дверь вместе с молодым помощником. Громзиков в зоопарк, раба освободить, с родителями поговорить, обратился ректор Калисанни, подводя итог. Хорошего вечера, отвесил он нам лёгкий поклон и торопливо удалился из комнаты. Наверное, пошёл контролировать процесс перемещения Паширона в академический зоопарк. Мы с принцессой остались одни. Какой ты всё-таки сладкий мальчик, вздохнула она, подойдя ко мне вплотную и провела ладошкой по моей груди. Хм, так хочется с тобой поиграть. Меня аж тряхнуло от совершенно противоречивых ощущений. Внутренний дракон воспламенился от этой незатейливой ласки, и в то же время почувствовал отторжение. Не понимаю, почему, но меня тянуло к этой красавице. И отталкивал от неё одновременно. Даже не представлял, что так бывает. Видимо, пашина психическая болезнь всё же заразна. Жаль, что Елизабет может вернуться в любой момент. Девушка с сожалением кивнула на пустующую койку соседки. И вообще, это место настоящий проходной двор. Никакого спокойствия и уединения. Тут всё так тяжело и непривычно. И одиноко. Знал бы ты, как я скучаю по дому и своим мальчикам, особенно подай резко осеклась она. По Адайрану? Я непонимающе уставился на неё. Неужели по месте о великий её дом? Адайран её горемник. Я вообще перестал что-либо понимать. Витамины пропить что ли? Принцесса быстро перевела тему. Итак, чем займёмся? Ректор говорил про отлов животных. Наверное, первым делом надо найти голых хомяков, трумсиков. Громзиков, поправил я её, удивляясь, что она не знает точного названия этих животных. Даже я его уже выучил. Угу, именно, кивнула принцесса. В общем, вот тебе задание. «Поймай этих лысых существ и отнеси туда, где они должны быть. Вроде в зоопарк. Заодно Пашеньку проведаешь. Как он там, мой крокодильчик?» «Мой кроличек», — снова уточнил я. «Да, верно, теперь он твой», — грустно согласилась Александра. «Не сердись на меня, ладно? Понимаю, что ты принц и скоро обретешь свободу, но пока ты мой раб, я этим воспользуюсь». Мне никогда не собрать этих гадских трумсиков или громзиков, как их там. Нам не нужны неприятности, согласен. Если применю магию, натворю ещё больше бед. А ты, быстрый, ловкий дракон, выследишь их моментально. Если попрошу тебя их поймать, боюсь, что ты откажешься, поэтому не прошу, а приказываю, Лексиан. Поймай лысых хомяков и достав их в зоопарк. Выполняй. Вот так и знал, что этим все закончится. Кивнув укоряющий взгляд на госпожу, выпрыгнул из окна, приземляясь на траву драконом. Сосредоточился, принюхался, пошел по следу. Грумзики оказались с довольно шустрыми созданиями и успели умотать довольно далеко от здания общежития. Я шёл на их запах, пытаясь поскорее выполнить приказ и не обращая внимания на изумлённые возгласы, доносящиеся со всех сторон. Огненный дракон! Что он делает? Может, ему плохо? Конечно, плохо. У вашу ж хвостовую часть. Он от крканём трясусь. Теперь хомяков выслеживаю. Не жизнь, а цирк с ушами. Организованная хомячья банда обнаружилась в ботаническом саду. Поедающий круглое экзотическое растение с шипами. Хомяки морщились, кололись, но продолжали жрать кактус. А при виде меня дружно обнажили острые зубы, похожие на стальные иголки. Ох, какое счастье, что я был в облике дракона, иначе моему здоровью был бы причинен существенный вред от хомячьих зубов. Оказывается, фраза «чтоб тебя грумзики покузали» очень даже сильное проклятие. «Что вы творите с кактиусом Розариусом?» раздался позади меня визгливый женский голос. Обернулся и увидел худосочную пожилую даму в белом халате. Большие очки, тонкие губы, острый нос и горящий возмущением взгляд. Сразу было ясно, что передо мной энтузиаст ботанической науки. Не медля, подойдите от этого редкого цветка. Вы что его погрызли и теперь форшируете грумзиками? Как вам не стыдно? ужаснулась дама. Ах, ну почему сразу во всём винят меня? Что со мной не так? Взглядка ростени затоптали бессовестный, замахнулась она на меня какой-то покоценой веткой. Храбрая женщина, хоть и безумная, храстины дракона пугать. О, а запихать хомяков в кактус отличная же идея. Громко рыкнул, схватил за шкирку хомяков и затолкал их в цветок. Для надёжности крепко прижал к себе и взмыл в небо, разглядеть с высоты, где тут местный зоопарк.